Глава 12. Знакомство. Гномов была тьма-тьмущая. Человек сто, а может и больше. Воздух тут был спертый, крепко пахло перегаром и мужским потом. Зал с высоким потолком мне разглядеть не удалось, потому что вперед вышел просто огромный гном с массивной бородой, крючковатым носом и залысинами на лбу. Я как-то сразу догадалась, что это и есть холодный. На Деда Мороза похож, которого лавины приплющило. Мамочки, да ему лет сто, не меньше. А вот и моя молодая жена, пророкотал он. А ничего, мордашка, куда лучше, чем я ожидал. Таща только, но это поправимо. Что ж, жена, добро пожаловать в холодный замок? Я запаниковала. Кругом были незнакомые косматые мужики с оружием на поясе. Ни одной женщины. И стены эти каменные, как в средневековье. И самое главное, этот вот их вожак с бородой, как у байкера, мне вообще доверия не внушает. Мало того, что он в ширину в полтора раза больше, чем в длину, так он еще и старый. «Я не ваша жена!» Со страху голос сорвался на виск. «Я Иена жена!» Ухватилась за руку своего Иена, прижалась к нему и зажмурилась на всякий случай. Воцарилось тяжелое молчание. Я прям слышала, как мой про себя простонал что-то вроде «Ой, дура!». У остальных в голове, я полагаю, мелькнули примерно те же мысли. Что ж, может и так, но этого я хотя бы не первый раз вижу и сама выбрала. Что значит Иена жена? Да этот холодный даже говорит, будто свои забивает. Что произошло? Девочка напугана, а папаша ей не потрудился рассказать про эрзац-брак, устало пояснил Морозный, даже не пытаясь вырваться. «Вот огрова задница!» — восхитился Холодный. «Хитер! Ты ее проверил?» Иен молчал, причем молчал как-то подозрительно. «Ну, в постели она нормальная хотя бы, не истерит, не лежит как топор. Она как бы девственница, Ен!» опустил глаза мой. «Прости». «О, Боже! Я готова была провалиться от стыда сквозь каменный пол. Какого черта они это при всех обсуждают?» Холодный приблизился ко мне и пальцем приподнял подбородок, разглядывая лицо. «Хорошенькая ведь!» недоуменно хмыкнул он. «Чего вдруг?» «А я дефектная!» Внезапно даже для себя заявила я, вскидывая голову. «Вот!» «Даже волосы светлые. А такие женщины — это, как его, фригидные. Вот бесовщина какая-то, да?» — попятался гном. «Нет, это значит, что я мужиками не интересуюсь. Совсем. Вообще!» Лиля в другом мире росла. Снова с тоской в голосе пояснил Иен. Воспитано не так. Вот алмазный сволочь!» С уважением покачал головой князь Холодный. «Подосрал так подосрал!» «А зачем ты ее брал тогда?» «Так она умная, инженер, литейщик, ну и вообще союз-то хороший, преданное отличная». «Женщина? Инженер?» «Меня даже удивило, что князь спросил про образование, а не про преданное. «Ну да, дипломированный». «И она разбирается?» «Ну уж, литье по выплавляемым моделям от литья в кокиль отличу», — обиделась я. А замуж за вас все равно не пойду, потому что я клятвами не разбрасываюсь. Поклялась, что буду Иену женой. Значит, буду. На меня все уставились. Если бы взглядом можно было убивать, на моем месте осталась бы только горстка пепла или дырка в каменном полу. Спокойно, Лиль, держись. Расклеиться всегда успеешь. Но сейчас нужно взять себя в руки. Я, дочь Генриха Алмазного, Громко сказала я. И я выбрала себе мужа. За другого не пойду. Не заставите. А силой принудите. С башни прыгну. Будете с алмазным сами объясняться. Какая прыгучая. А точно ли ты инженер? Диплом могу показать. А за Иена, значит, согласна пойти. Он не князь и никогда им не станет. И хором у него особых нет. Разве князь не лучше, а? В шелках ходить будешь. С золотых тарелок есть. Лучшие украшения. Личные слуги. Всяческое уважение окажем. Перебьюсь. На этом моя смелость иссякла. Я просто жалобно смотрела в глаза князя. Тот прищурился, задумался на минутку. Как-то нехорошо ухмыльнулся и стукнул своим топором по полу. Я вздрогнула и еще сильнее прижалась к Иену. «Да будет так», — провозгласил Холодный. «Поживи с ним, осмотрись, глядишь и передумаешь. Срок у тебя полгода, в постели от тебя толку нет, а умения твои все равно клану принадлежат. Ну а если вдруг Иен проявит чудеса обаяния и сделает тебе ребенка, совсем хорошо станет. Оформим брак по всем правилам. Будет алмазному пинок под зад, чтобы не заигрывался». «Только, девочка, имей в виду, ты здесь теперь не княгиня, а значит, и отношения особого не жди». «Ну что ж», — философски вздохнул мой Иен, «утром все остальное обсудим. А пока пойдем, Лиля, я тебе покажу, где ты теперь жить будешь. Уж не княжеские хоромы? Ну да как-нибудь». Он сжал мою ладонь, словно пытался поддержать отмахнулся от заголдевших сородичей и повел меня по широкому каменному коридору вглубь этого страшного замка. Мне все здесь не нравилось. Темно. Эхо гуляет. От каменных стен холодом веет. Ну и вообще, я чувствовала, что еще немного, и я просто разревусь. Или начну орать, материться и топать ногами. Я устала, меня знобит, страшно и одиноко. Кажется, что все. Каюк. Точнее, песец. Упитанный. Одна радость, что Морозный ни то не замечал моего состояния, не то деликатно делал вид. Даже пытался со мной разговаривать. «Ты не думаешь, что раз я двоюродный брат князя, у меня тут какой-то особый статус», — гудел мой муж. «Ничего подобного. Я просто самый молодой и спокойный. Поэтому меня и отправили разаться женихом. Я сопротивлялся, кстати». Но мы не ждали, что дочь Алмазного к нам захочет. Мало кто соглашается жить наверху, боятся. Тут ведь слишком много чужаков бывает. Кстати, давай на кухню зайдем, я тебе покажу кое-что. Уверен, ты еще с такой диковинкой не встречалась. Сразу понятно, кто это такой высокий и тонкий. Эльф, вернее, Альф, настоящий. Отчего-то мне показалось, что он нетипичный, какой-то хиппи, а не эльф, честное слово. Широкая холщовая рубаха до колен, веревка вместо ремня, штаны пузырями и стоптанные сапоги. Длинные до лопаток волосы заплетены в колосок. В острых ушах несколько колечек и странная медная клипса, похожая на бирку. На бирку? Я злобно посмотрела на Иена и зашипела. «У вас что?» «И рабы есть! Это отвратительно! Мерзко! м и -м, м Иен закрыл мне рот рукой. Эльф повернулся, криво усмехнулся и отвел глаза. Он был красив какой-то детской красотой. Лицо было как у очень юных девушек. Чистое, светлое, с тонкими чертами. Зеленые глаза в обрамлении темно-золотых ресниц казались искусно подкрашенными. Кожа светилась нежностью. Эльф ошеломлял. Такого красивого существа я еще не видела. И голос тоже оказался подстать. По-настоящему мужской, с завлекательно-хриплыми нотками. Прямо музыкальный. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы понять, что он говорит. Валенуэль. Кухонный раб. Лиля. Алмазная лиля. Я подала ему руку, которую он чуть замешкавшись поцеловал вау у меня еще ни разу руку не целовали женщину зовут лилия морозная еще раз дотронешься клешни вырву и в задницу вставлю понял рыкнул иен я не поняла это что ревность что ли ух ты забавно мне даже немного полегчало сумела и кухню оглядеть и женщин тут имеющихся крупных объемных С такими же суровыми лицами, как у цивергов в холле. Ну что ж, хотя бы радует, что я здесь не единственная дама. Как сперва подумала. А ты не жалей его. Муж обратил мой взор на меня. Он сам дурак. В карты проигрался. Попал в рабство сначала к людям, потом пытался сбежать. Угодил на пиратский корабль. Был продан на рынке рабов еще раз. Между прочим, позиционировался как постельный раб. Его купил холодный за огромные деньги. Отработает, отправится домой. «Да ты-то откуда все знаешь?» Недовольно спросила я. «Так Валик-болтун, каких мало?» Давным-давно все свои приключения растрепал. «Все верно, госпожа», — пожал плечами эльф. «Я не жалуюсь, бывало гораздо хуже. Еще каких-то сто пятьдесят лет, и я свободен». В его голосе легко было расслышать издевку. Иен зыркнул на эльфа, но ничего больше не сказал, только потянул меня за рукав дальше. Ладно, вернусь сюда позже. Точно вернусь. Кухня — это такое место, куда все возвращаются рано или поздно. К тому же здесь вкусно пахнет. И хотя сегодня мысль о еде вызывает лишь тошноту, завтра, я уверена, все будет по-другому.